Это имело глубокие основания в его родовых корнях. Как известно, картофель относится к семейству посленовых или пёс а пёс, понятно, происходит от волка и, убежав в лес, может одичать. Именно это и случилось с картофелем на Таире. Когда на планете ему стало тесно, наступил новый кризис. Молодое поколение картофеля –